Глава 45 Краковский королевский замок точно вымер. Там царила гнетущая, пугающая тишина. Причем она нагнеталась с каждым днем. Причиной было таинственное исчезновение Витовта. Никто точно не мог сказать, куда он уехал. Одни говорили, на запад, это было понятно. Скорее всего, он поехал к тевтонцам просить у них помощи. Но некоторые утверждали, что он уехал вовсе не на запад, а на восток. «На восток?» — переспросил Егайло. «И у него сразу родилась мысль. Поехал к своему зятю, чтобы объединить силы и свергнуть меня с трона. Предатель! Негодяй!» — ревел он на весь замок. И тут же послал узнать, не ведут ли люди Витовта работу среди жмуди, чтобы заставить их выступить против него. Каждое утро, не успев открыть глаза, он спрашивал слугу, «Витовт появился?» Но слуга в ответ только печально качал головой. «Да где же он? Где?» — стучал король кулаком по спинке кровати. Напрасно король ждал своего двоюродного брата. В этот момент Витовт был в самых дебрях нетронутых человеком литовских лесов. «Где я?» — повторил Витовт вопрос — глядя на живого отца. «Неужели это и есть потусторонний мир?» — мелькнуло в его голове. Кейс тут поднялся. Он оказался намного моложе отца, и до его сознания стало доходить, что он пришел сюда, прячась от той суровой действительности, которая отняла у него последние силы. И он подумал, «Зять поможет Ивану стать королем, и я буду этому только рад». «Наверное, Василий позовет меня к себе, чтобы я не мешался тут под ногами. Это будет зря. Жмуть пока мне верит. А это надежная опора. Поляков тоже надо будет держать за горло, иначе...» «Ты не о том думаешь?» — вдруг раздался знакомый голос. «Это голос отца». «Отца?» — Витов даже вздрогнул. «О, нет!» «Нет! Это голос того, кого судьба выбрала в верховные жрецы». Витовт, собрав все силы, поднялся, чтобы опуститься на колени перед Верховным Жрецом. «Я рад приветствовать тебя, великий Кривя, и вижу, как далеко простираются твои познания, если ты можешь читать чужие мысли». Усы у Криви приподнялись, он улыбнулся. «Тогда, — продолжил Витовт, — ты можешь предсказать и мою судьбу». Добродушие до этого царившее на лице жреца мгновенно улетучилось. Лицо стало строгим и непроницаемым, но он заговорил: Твоя судьба давно известна, как и моя. Каждый получил свое. Кто более счастлив, трудно сказать. Сейчас ты хотел убежать от себя. У меня же никогда не было такого желания. А твою судьбу скажет тебе Вайделот. Он будет завтра. А сейчас я прошу пройти в наш храм. Ты попадешь в свое детство. Через него ты вернешь то, что растерял в поисках могущества и бессмертия. Ты гонялся за призраком, который, словно искра, оторвавшись от костра, мелькнет на мгновение, чтобы растаять на твоих глазах, не оставляя следа. Пошли. Когда они подошли к храму, их встретили жрецы, одетые в длинные туники, обшитые белой тесьмой, завязанные белым шнуром и украшенные внизу кистями из бычьих хвостов. Ничего не изменилось за столько лет, мельком подумал князь, и они вошли внутрь храма. У дальней стены стоял перкунос с железными ногами, деревянным туловищем, серебряной головой с золотыми усами. В руках у него был белемит, символ молнии. Перед ним горела огромная свеча. Невдалеке стояла богиня Бажуни с женским телом и головой коровы с высунутым языком. На Витов-то обрушился непонятный для него мир. Его потянуло в детство. Он чувствовал, что у него прибавляются силы, и он будто растет. Рядом стоявший Криви запел тихим голосом. «Перкуна, сбоженька ты наш! Сохрани и помилуй пришельца! Прости его страсти и жажду быть великим!» Сделай так, чтобы люди, которых ты дал, ему меньше видели бы горя. А стоявший рядом пришелец, незаметно для себя опустился на колени. Губы его шептали, «Господи, великий Перкунос, пощади меня, прости мои метание!» Когда они вышли из храма, видов-то нельзя было узнать. Он почувствовал необыкновенный прилив сил. А на следующий день, как и обещал Криве, появился Вайделот. Предсказатель был немолод, с узким худым лицом, обрамленным густыми длинными волосами, покрывающими его плечи. Но князя поразили его глаза, они были будто стеклянные, смотрели, казалось, прожигали насквозь. Он подошел к Витовту и положил руку ему на плечо. Князь почувствовал ее тяжесть и невольно опустился на колени, Глядя куда-то в пространство, Войделот заговорил: Тебя ждет большое испытание, и ты сумеешь его преодолеть, если рядом будет тот, кого ты до сих пор не замечал. Тебе не удастся достичь того, о чем ты мечтал, из-за этого ты понесешь невозвратимую потерю. Сказав это, Вайделот прошел мимо стоявшего на коленях князя. После слов предсказателя. В голове Витовта образовался какой-то сумбур. Он почти ничего не понял, кого, к примеру, он не хочет замечать. Криве он поблагодарил за спасение своей жизни, за теплый прием. Когда они стояли рядом, жрецы дивились их сходству. Перед самым расставанием Витовт спросил, «А не хотел бы ты поменяться со мной местами?» На что Вайдалот, усмехнувшись, ответил, «Не мы с тобой это решали, не нам с тобой это поправлять», и они впервые обнялись. На прощание верховный жрец дал ему кроме лошадей проводника. Витовт появился в замке так же внезапно, как и пропал, но все обратили внимание, что он стал другим человеком. Он будто наполнился мощными жизненными силами, стал спокойнее, вдумчивее, воеводы ему сообщил. «Никто не угрожает, — Вильно, — и добавил, — Егайло каждый день шлет нарочных, чтобы ты, великий князь, немедля ехал к нему. Когда управлюсь с делами, тогда я поеду. Но управляться долго ему не дало письмо, которое прислал его зять. Оно было наполнено тревогой. Тевтонцы по всей Европе собирают воинство, чтобы окончательно покорить неверных, не выходило из головы у Витовта. Да, это была страшная угроза. Витовт быстро собрался и поехал в Краков. И стали проясняться слова, сказанные Вайделотом. «Да, здесь речь идет о жизни и смерти, а борьба предстоит ужасная. «Хорошо, что я съездил к брату. Эта поездка прибавила мне сил. Теперь можно бороться. Но как?» «Своими силами нам не совладать с таким врагом. Если тевтонцы собирают силы по всей Европе, почему этого не сделать и нам?» — думал он. «Кого звать?» «Прежде всего, южных русских князей. Но дадут ли они людей, которые будут в состоянии биться с рыцарями, этими опытнейшими воинами?» «Смоленский князь. Сейчас там правит победитель Родослава Лугвений. Да, побеждал он русского князя литовскими полками. А вот сейчас, когда предстоит такая битва, как поведут себя смоляне? Ведь я не раз штурмовал, грабил, убивал жителей. Не забыли они старых обид. Кем же их заменить? Не надо ли?» И он решил, когда вернется... послать туда своих людей, чтобы они тайком проведали их настроение. За своими рассуждениями Витовт не заметил, как перед ним выросли темные стены Краковского замка. Невысокий худенький Егайло налетел на появившегося здоровяка Витовта. — Ты куда сбежал? Где ты прятался? — кричал он, то наскакивая, то отбегая от Витовта. Тот не выдержал и грохнул кулачищем по стулу. — Сядь! — рявкнул он. Нашел время пытать меня. Или ты забыл, что я великий литовский князь и могу послать тебя ко всем чертям? Но я приехал сюда не ругаться и не выслушивать твои упреки. Хочу сообщить тебе, что нам грозит смертельная опасность. Тевтонцы тайно собирают силы по всей Европе. Егайло окаменел. Кто сказал? Витовт положил перед ним письмо, полученное от зятя, только переписанное на литовский язык. Король прочитал и отодвинул его на край стола. «Только справились с одной бедой, как грозит другая», — сказал он. «Это ты о чем?» — спросил Витовт. Да о своем братце Скиргайла язвительно прозвучали его слова. «Че с ним?» — полюбопытствовал Витовт, снимая дорожную свитку. «Ха! Сидит в яме. И будет сидеть до тех пор, пока не расскажет о своем тайном договоре с московитянином». Витовт, не дожидаясь приглашения короля, сел за стол. А может, у него и не было никакого договора с Московией? Как же не было? А зачем он получил стольный град? Нет, есть договор, есть. И пока я о нем не узнаю, не видать ему белого света. Витовт постучал пальцем по столу, потом сказал: "Даже родные братья предают. На кого же нам положиться? На Ивана?" Как у него вырвалось это имя, он не мог себе ответить. Но Егайло это уловил. Он боялся этого имени больше всего. На время это заглохло, но напоминание воскресило его страхи о своих наследниках. Несмотря на все угрозы, что сыпались со всех сторон, великий магистр прислал посла, который объявил войну. Иван был приговорен. Тевтонцы вторглись в Польшу и захватили Добжень, Рыпин, Липна. Егайло был в растерянности. Витовт засобирался домой, но перед отъездом его пригласила Едвига и объявила, что Егайло отдал ей княжество литовское и русское, вследствие чего она имеет право на ежегодную дань с них. Витовт ей ничего не сказал, но когда приехал к себе, собрал бояр и спросил... «Считаете ли вы себя подданными польской короны и должны ли платить дань?» На что те ответили, «Мы не подданные Польши. А война не утихала. Витовт стал собирать войска и вторгся в Жемантию. Егайло запросил мира, но возник спор за Жемантию и Добжинскую землю. Судить их должен был чешский король Вацлав IV., За шестьдесят тысяч флоринов он присудил эти земли тевтонцам. Все поняли, будет новая война. И с удвоенным рвением король и великий литовский князь принялись собирать войска. Егайло и Витовт объехали Богемию, Моравию, Силезию, Молдавию, Чехию. В Берестве Егайло и Витовт тайно встретились с псковскими и новгородскими представителями. которые пообещали их поддержать. Далее, по просьбе Егайла, Витовт встретился с магистром Ливонского ордена фон Виттингофом и заключил с ним договор. Когда тевтонский магистр попросил фон Виттингофа ему помочь, последний ответил, что только после окончания договора. Между тем, в Магдебург прибыл маршал Фридрих фон Валенрот. Он сообщил, сколько отлита для них пушек, мушкетов, осадных машин, изготовлено пороха. Эти цифры красноречиво говорили, что у вражеской стороны ничего подобного не может быть. Он заранее хотел устранить своего врага, разглашая эти цифры и зная, что его противник иметь подобное вооружение не может из-за отсутствия производства. Но ни Егайло, ни Витовт не подали вида, что их как-то устрашили». Отгремели весенние ручьи, подсыхали дороги, и обе стороны начали открыто готовиться к военной борьбе. Литовцы собирали войска в Вильно и Гродно, поляки в Вольбоже и Познане, а тевтонцы в Швеции на границе с Польшей. Лазутчики с обеих сторон старались как можно точнее разведать силу врага, пока рыцари превосходили своего противника – Витов-то удивляло, что Егайло, слыша это, не очень-то расстраивается. «Он, наверное, прав», — говорил себе литовский князь. «Превосходящая численность еще ни о чем не говорит. В такой битве нужен такой князь, такие воины, которые способны устоять против этого железного войска». Но среди литовцев он таковых не видел. Сам же он для этого староват, а если Тахтамыш? Да, он первый тогда бежал с поля». Вызвал он к себе князя Лугвения, пришедшего со смолянами, и спросил прямо, «Есть ли надежда, что они будут стоять насмерть?» Тот опустил голову. Витовт подошел к нему, взял за подбородок и поднял голову. «Не устоишь?» — спросил он. Лугвения опустил глаза и тихо произнес, «Надо было меньше над ними издеваться». Да, князь прав, что было то было. Два неудачных штурма озлили не только его, но и воинов. После падения города мы сильно отыгрались за свои прежние поражения. Я помню груды тел на улицах, горящие дома. А сколько было другого насилия, сколько продано в рабство, вспомнил Витовт. Да, Лугвения прав, вряд ли это забудется. Остается одно: пока иди. — промолвил Витовт и сел за стол писать письмо. Оно было адресовано Софье, в котором он просил, чтобы она помогла ему тайно встретиться с Василием. Когда Софья сообщила об этой просьбе супругу, он, усмехнувшись, сказал ей. «Об этом я знал, когда получил письмо от француза. Мой тесть боится, что повторится в Орксла. Как ты помнишь, я тогда еще сказал, что эта победа над тевтонцами нужна и Руси, Она освободит нас от второго, весьма опасного врага, стремящегося уничтожить нашу веру. Но я думаю, дорогая, ты догадываешься, зачем он хочет со мной встретиться. Он хочет просить меня, чтобы я оказал ему помощь. «Ты только этим сильно не гордись», — с тонкой улыбкой на красивых губах произнесла Софья. Внезапно вошла княжья няня и что-то шепнула на ухо Софьи. «Иди к нему, я сейчас буду», — распорядилась она. Что случилось? С тревогой спросил Василий, понимая, что без серьезного повода няня не вошла бы. Да, Иванушка что-то занемог, ответила Софья, выходя вслед за женщиной. И я с тобой, догнав жену, сказал Василий. Ивана трудно было узнать. Утром здоровый и радостный, сейчас он покрылся красными пятнами. Вокруг суетились лекари по очереди, поднимая покрывало и осматривая пылавшее тело Ивана, не вынося пока никаких решений. Потом они пришли в поварню, допросили стрепух, чем они кормили княжича, вновь вернулись в выпочевальню, куда стали вызывать по одному людей, которые могли сказать, где был вчера Иван. Кто-то сказал, что видел княжича на рынке. «Он что-нибудь ел?» — почти в раз спросили лекаря. «Кажется, нет», — неуверенно ответил человек. Было решено пустить кровь, дать рвотные для очистки желудка. «Сделайте все», — попросил князь. «Скажите, что надо, но мой сын должен быть здоровым». «Не беспокойся», — князь, ответили они. «Мы сделаем все, но, честно сказать, его болезнь непонятна». Князь ничего не сказал, он кивнул Софье, и они вышли. Прикрыв двери, он сказал Софье. «Пущай, они занимаются». а я попрошу тебя дать ответ великому князю, что я согласен с ним встретиться. Она кивнула ему головой и пошла к себе. А князь приказал служке звать к нему Ивана Кошкина, Андрея Албердова и воевод. Когда они собрались, великий князь спросил, ну, готовы? Все поняли, какую готовность имеет в виду Василий, ответил Иван. Хоть час могем выступать. — Это хорошо, — произнес князь. — Я на днях выезжаю в Смоленск. Оттель дам сигнал. Э, — Великий князь, похоже, состоится, — спросил Андрей. — Похоже, так, — ответил Василий. Вошла Софья и, подав письмо, молча удалилась. Василий подал его дьяку со словами «немедля» и «быстро». Письмо Софьи Витовта обрадовала, и он назначил встречу под Смоленском в своем охотничьем доме на левом берегу Днепра. Но пока шел обмен письмами, Василий похоронил Ивана. Лекари болезнь не смогли определить, сделав вывод, что Ивану кто-то подсунул отраву. Это горе состарило Василия, но когда пришел ответ, он выехал немедля. Витовт встретил дорогого гостя с распростертыми объятиями, но, увидев хмурого зятя, сразу посерьезнел. «Что — Что-то случилось, — участливо спросил Литовец. — Случилось, — печальным голосом ответил московит. — Нет больше Ивана. «Что — Что? — едва выдавил из себя Витовт. — Похоронил я сына, — не глядя на тестя произнес Василий. — Как? Как это случилось? — надрывно воскликнул Витовт. Если бы кто знал, почувствовав участие, мягко ответил князь. На Витовте не было лица. Василий почувствовал искренность его переживания. Это сразу сблизило их. Вспомнив свой разговор с Егайло, Витовт понял, кто мог пойти на преступление. Доказательств нет. Но он решил так дело не оставлять. Сейчас главное тевтонца а потом... Я понимаю твою боль. «Езжай домой, Софья одной будет трудно», — сказал Витовт. «Нет», — твердо ответил Василий, — «и с этим врагом надо кончать. Мои полки готовятся к выступлению». Витовт заговорил не сразу, видать, он о чем-то думал, потом произнес. «Вижу твое решение твердо, только есть одна тонкость». «Какая?» — спросил Василий. «Ты знаешь отношение короля к московитам». Он вас ненавидит лютой ненавистью еще с того раза, когда не успел к Мамаю. Шел он к нему, проникнувшись к вам великой враждой. За что, думаю, ты сам догадываешься. И сейчас, если он узнает о твоем участии, боюсь, что в гневе перейдет к Тевтонцам. Ты этого хочешь?» Василий покачал головой. «Тогда так. Там выступает Смоленский полк, ведет его князь Лугвений. Он мне сказал о ненадежности, Смолян. Дело прошлое, я, конечно, много туда принес бед, но что делать? Такова наша доля, кого-то приходится и обижать. Так вот, я тайно отведу Лугвения для защиты тылового укрепления. Боюсь, нам придется им воспользоваться. Ну а ты, если не против, займешь его место, взяв их Хоругви. Василий не торопился с ответом, поглядывая на Витовта. Но тот, похоже, был готов услышать любой ответ. «Хорошо, я пойду под смоленскими стягами», — наконец произнес Василий. Обычно сдержанный суховатый литовец подошел к зятю и обнял его. «Молодец! Не бросаешь тестя на погибель, великий князь Василий Задонский!» Василий, не очень привыкший к такому обращению, был крайне удивлен. «Откуда известно?» — спросил он. Сорока на хвосте принесла. А если говорить серьезно, то пока твою победу над великим Тимуром не очень-то оценили. Но ты можешь ею гордиться, как я горжусь своим зятем. Ведь до встречи с тобой этот полководец не знал поражений. Это тебе говорю я, — он ударил себя в грудь, — который провел столько сражений, что у тебя не хватит пальцев их и сосчитать. Были и победы, были и поражения, поэтому я могу судить». Так что гордись, но не зазнавайся. Хочу сказать тебе, враг очень опасен, и ты зря на нарожен, не лезь, береги себя. Знает, дороже тебя и Софьи у меня никого нет. Ладно, мне пора. Да, Василий, чтобы тебе не путаться в дорогах, я оставляю проводника, он приведет вас к нужному месту, там все и получишь. Я буду рядом, они обнялись. Жизнь в Магдебурге била ключом. Сюда со всей Западной Европы в одиночку, толпой, целыми отрядами приезжали те, кто готов был биться за рыцарство и истинную веру. Французы, австрийцы, итальянцы, но особенно много было немцев. Прибыли даже два польских князя. Глядя на всю эту рать, маршал Валенрот предложил разбить их на отряды, дав им камтуров и фогнов. На день смотра было построено почти стотысячное войско, такой силы у тевтонцев еще не было. Ряды воинов объезжали великий магистр Ульрих фон Юнгенген, маршал Фридрих фон Валенрот, герцог фон Лихтенштейн, великий казначей Томас фон Маргейм. Ровные четкие ряды говорили о железной дисциплине, а вид воинов говорил об их решимости схватиться с врагом и одолеть его. Особенно внушительный вид был у немецких рыцарей. Закованные в железную броню с блестящими щитами и длинными копьями в руках, они выглядели победоносно, устрашающе. И хотя их лица скрывали опущенные забрала, но глаза говорили, что они рвутся в бой, чтобы стереть с лица земли своих врагов. После осмотра войска двинулись к городу Швеция, что был на границе с Польшей. А маршал, герцог и магистр осмотрели крепость. Они побывали в караван-оружейне, где хранился изрядный запас оружия, побывали в Капитулярии, сердце управления орденом, осмотрели мостовые башни, зашли помолиться в храм Пресвятой Девы Марии оттуда, во дворец магистра, где была трапезная. За обедом они много говорили о мощи собравшихся воинов, о мушкетном обеспечении. Маршал заявил, что он своими пушками — уничтожит половину вражеской армии, а герцог со смехом заявил, что он со своими рыцарями уничтожит вторую. Они уже сейчас готовы были праздновать победу, если бы не магистр, который сказал, «Не будем, друзья, опережать события. Я чувствую, что небо еще не определилось с победой, чьей стороне ее отдать». Так зови его сюда, сострил герцог, и мы убедим его в том, чтобы оно отдало ее нам. Все сдержанно посмеялись, но поняли, что все же это лучше отметить после сокрушительной победы. Тем временем не стояли на месте и польско-литовские русские полки. Смоленский полк, воины которого знали, что они должны быть в центре приближающейся битвы, вдруг был... Остановлен, как было сказано, до особого распоряжения великого князя Витовта. «Че от нас хочет этот мучитель?» — пронеслось по рядам. Воевода, услышав такие голоса, рявкнул. «Эй, вы, плетей захотели? Исполняйте приказ великого князя!» «Ты исполняй!» — буркнул молодой воин. «Этот гад!» — он явно имел в виду Витовта. «Убил моего отца. Забрал в рабыни сестру. Да, беды он принес нам много». а мы за его должны жизни своей ложить. А я, братцы, как только вражина появится, в лес побегу, а не буду за этого гада кровушку свою проливать. Не ты один. Эй, раздался зычный голос воеводы, заходим в лес, но там не разбредаться. Жара стояла невыносимая, солнце пекло. Только смоляне отошли в лес, как мимо прошагали какие-то воины. В справной одежде, хорошо вооруженные, по лицам было видно, что они готовы драться с врагом. «Кто это кто?» — заинтересовались смоляне. «Да кто их знает?» — произнес кто-то. «По говору-то русские. Может, аршанцы, стиславляне. О таких разговорах смолян доносили Витовту его люди, слушая их... Взгляд его карих глаз суровил, но он ничего не говорил, отпуская доносителей. Егайло, услышав, что тевтонцы провели смотр войск, решил сделать это и своим войскам. Частые дожди затопили низину, развезя там грязь. Пришлось искать поле, где можно было это сделать. Нашли его под селом Бензина. Войска, выстроенные, большая свита, сопровождавшая короля евитовта, длинным хвостом вытянулась за ними. Там были топчинский, краковский воевода, бургграф кострицкий, князья сандомирский и добжинский, гофмейстеры, кухмейстеры. Среди войск особого порядка не было, правда, в одном месте Егайло даже приостановил коня. Полк отличался одеждой, выправкой и каким-то бравым настроением. — Кто это? — спросил он, поворачиваясь к Витовту. Рослый брат подъехал к нему слева, загораживая своим массивным телом отряд. — Это, — Витовт кивнул на московитян, — да это смоляне, видишь, их хоруквь. Впереди стоял Андрей Албердов, держа смоленскую хоругвь. «А где Лугвений?» — полюбопытствовал король. «Я послал его делать тыловое укрепление. Кому, кроме него, могу это доверить?» — проговорил Витовт, направляя коня вперед. Егайло последовал за ним. Не позволять же князю ехать впереди короля. После этого парада войска двинулись на север и пересекли границу, вступив на землю Тевтонского ордена. На пути им встретилась крепость Лудзбарк. Не ожидая появления внезапного противника, крепость легко сдалась. Там произошел дикий случай. Литовцы, язычники и татары подчистую ограбили церковь. Витовт приказал их найти и повесить. Одному из защитников крепости удалось бежать, и от него магистр узнал о движении польско-литовских войск. Взятие этой крепости открывало польско-литовским войскам прямую дорогу на Магдебург. Быстрый совет магистра, маршала и герцога и войска выступили навстречу врагу. Дойдя до реки Дрвенце у деревни Кужетники, Магистр приказал остановиться и строить укрепления. Особо внимание уделяли укреплению берега. Подойдя к кужетникам, Витовт, увидев, что тевтонцы защитили свои позиции, отказался их штурмовать и, посоветовавшись с Егайлой воеводой, решил уйти к истокам реки. таким образом, обойдя ее, вновь выйти на дорогу к Магдебургу. Магистр разгадал их план и направил войска им навстречу, к Лебау. Витовт, возглавлявший поход, осмотрев возможное место для битвы, счел его неподходящим для себя и решил отступить к Зольдау. В войсках начался ропот. Постоянные дожди сделали дороги непролазными, изматывая воинов. Тогда Витовт, чтобы поднять боевой дух, двинулся к замку Добровна и взял его. Магистра эта весть вывела из себя, и он решил, что откладывать сражение больше нельзя. Его поддержал и маршал, и войска тамплиеров двинулись в направлении селений Таненберг и Грюнвальд. Витовт тоже повел свои войска на сближение и остановился у озера Любит. Король приказал поставить на высоком холме церковный шатер, а Витовт тем временем послал разведку, чтобы узнать, где противник. Вскоре разведчики вернулись, сообщив, что неприятель находится у села Таненберг. Это говорило о том, что враг мог напасть в любое время, а войска не были готовы к отражению нападения. Витовт, взяв с собой только Василия, решил осмотреть предстоящее поле боя. Оно представляло холмистое поле с незначительными оврагами. Возвращаясь, Василий показал место, где бы он желал разместить свое войско. Витовт, осмотрев, одобрил его. Рядом он разместил литовцев, а за ними татар. Все стали готовиться к бою. Перед московитами была низина, которая размочила землю сильнее, чем в других местах, и Василий придумал хитрость. Утыкал это место ветками деревьев, придав ему вид твердой земли, а боковой овражек накрыл деревьями. Если литовско-русские войска готовились к бою, то польская армия бездействовала. Увидев это, разгневанный Витовт ринулся к польским войскам, Он нашел короля в шатре, где тот с одним из ксензов спокойно молился у походного алтаря. Витовт ворвался туда словно вихрь. Схватив короля за плечо, он закричал на него. «Если ты сейчас же не прикажешь войскам готовиться к бою, тевтонцы тебя растопчут, как стадо быков, полевых мышей!» Полки, наконец, приступили к подготовке под руководством мечника Зиндрома. Когда они выстроились, оказалось, что Смоленский полк по существу оказался в центре. Набежавшая тяжелая черная туча принесла с собой мрак и ливень. Дождь не прекращался всю ночь. Магистр понял, что порох от влажности спасти не удалось и расценил это как плохой признак. Магистр, маршал и герцог выехали на осмотр противника, заметив, что часть войска врага находятся в лесу, определили это как засаду и сами наступать пока не решались, выжидая, чтобы атаку начал противник. А небо, очищенное от туч, поражало своей голубизной. Солнце, словно решив скорее осушить местность, жгло немилосердно. Рыцарские доспехи накалялись, некоторые воины не выдерживали, падали в обморок. Магистр и маршал злились. Фридрих фон Валенрот, чтобы вызвать противника на бой, отправил королю два обнаженных меча. Такой подарок обвинял противника в трусости. Тевтонский Герольд появился перед шатром, где в походном кресле в тени сидели король и Витовт, обсуждая предстоящую битву. Витовт рассказывал королю о построенном и укрепленном лагере, но закончить сообщение он не успел. Появился Тевтонский Герольд. Рев трубы заставил короля и Витовта обратить на него внимание, и Герольд, хорошо поставленным голосом, заявил, «Ваша светлость, — обращаюсь к королю, — проговорил он, — великий магистр и маршал шлют тебе и твоему брату через меня два меча и приглашают вас, дрожащих от страха, на битву. Наглый тон возмутил Витовта. Он был ринулся на посланца, но король придержал его. Он окинул Герольда полупрезрительным взглядом с головы до ног, потом, посмотрев на Витовта, спокойно произнес. «Хотя у меня и моего войска оружия достаточно, однако для защиты праведного дела я принимаю подарок во имя Бога и нашего святого дела». Королевская свита зааплодировала словам короля. Герольд фыркнул, посмотрел злобным взглядом на всех, резко повернулся и зашагал к себе. Витовт, проводив его взглядом, повернулся к королю. «Я думаю, тебе незачем участвовать в сражении. Две головы обязательно наступят друг другу на лапы». Слова Витовта поддержали все присутствующие. «Но наблюдать ты мне позволишь?» — полушутя произнес король. На что Витовт ответил в том же тоне. «Если хорошо будешь себя вести». Все рассмеялись. Пока высшие власти встречали тевтонского посланника, Василий, увидев, что воины выполнили все его задания, разрешил им, оставив посты, спрятаться от жары в соседнем лесу. Он сам с Иваном и Андреем спрятались под раскидистой березой. Василий сел на землю, опершись о дерево спиной. Андрей, сложив по привычке ноги калачиком, сел напротив. А Иван развалился на траве. Сорвав травинку и покусывая ее, он произнес. Интересно, что сейчас творится в Москве. А там прибыл царский посланец с письмом. В нем греческий царь Мануил... просил великого князя отдать дочь за его сына Ивана. Такова была великая слава московского князя. Так многие правители оценивали победу Василия над Тамерланом. Узнав об этом, великая княгиня заявила, что такие вопросы решают только великий князь, и посланцу пришлось дожидаться решения князя. Только получив его согласие, царь Мануил прислал царевича в Москву с огромной свитой, но это было позже. Василий, посидев под березой, поднялся. «Пойду погляжу, чем наши люди заняты». И не увидел ни одного праздного воина, кто вырубал себе бельдюгу, кто обтесывал шест, кто строгал деревяшки с крючком на конце. Василий подивился. «А мечи да пики на что?» «Эй, князь!» — отвечали те. Да чё я пикой ему, одетому в железяку сделаю. А сброшу на земь. Пущай попробуют подняться. А это верно, улыбнулся князь. А шесто зачем? Да, ноги коню ломать. Конь ты упадет и своего седака к земле прижмет. Дивился князь уму людскому. Глядя на их голые тела, он поинтересовался. А как кольчуги одевать будете? Да на льняные рубахи, лен-то он в жару холодит, а мороз теплит. А че, верно сказываете, — Василий решил сам так одеться. Тем временем тевтонцы начали типичное свое построение клином. С Королевского холма хорошо было видно это построение и предстоящее поле битвы. Оно с шестью огромными дубами по краям поражало своей пустынностью. Витовт построил войска в три линии — передовая, боевая и резервная. Вернувшийся было к своему дереву Василий, увидел скачущего Витовта. Тут тоже заметил Василия и придержал коня. Василий подошел к нему. — Что, пора? Поглядев на солнце, которое было в зените, спросил Василий. Витовт хорошо его понял. Скоро жара начнет спадать, а это будет на руку тевтонцам. — Сейчас начнем, — ответил тот. Вскоре послышался рев труп, и Василий увидел, как татарская конница понеслась на тевтонцев. Те хотели отбить ее пушками, но отсревший порох только дымил. Татары принялись рубить пушкарей. Видя начало успеха, Витовт направил дополнительное войско. Маршал, посчитав, что противник ввел в бой основные силы, решил ударить тяжелой конницей. Удар пришелся на смоленский полк. Да, ветки деревьев, хитрость Василия, обманули маршала. Он считал, что впереди твердая земля, но когда рыцари попали на нее... Кони и без того измотанные жарой стали вязнуть в трясине, сдерживая мощь напора. А рыцари стали добычей отчаянных московских воинов, которые плюдские воевать-то не умели. Сбрасывали рыцарей крюками на землю, сбивали бельдюгами, ломали конские ноги. Маршал видел, что наступление срывается, и послал подмогу, но все было бесполезно. На этом участке враг стоял насмерть. Магистр приказал бросить на них лучшее свое воинство. Первыми не выдержали татары и бросились на утек. Витовт, поняв, что за ними могут побежать и другие, бросил на помощь своим литовским воинам несколько хоругвий. На какое-то время это сдержало напор рыцарей. Но только на время. Литовцы не выдержали и бросились к своему спасительному лагерю. Отступая подхваченный потоком, Витовт вдруг вспомнил о Смоленском полке. «Где русский зарал он. Один из убегающих махнул рукой. «Там!» — стой, — крикнул великий литовский князь. «Зарублю!» И выполнил угрозу, рубанул какого-то улепетывающего литовца, Это подействовало, воины стали группироваться возле великого князя. Маршал же посчитал, что они уже победили и позволил своим нарушить строй. Это их и погубило. Литовцы по приказу Витовта разделились и пропустили тевтонцев, и они налетели на их пушки, которые дружными залпами встретили врага. А тут этот смоленский полк, который, как вкопанный, стоял на месте. Это заноза портила все дело. Вдохновлял своих воинов русский князь. Весь в крови он подавал пример мужества и смелости. Рядом бились его друзья Иван и Андрей. Другие воины, видя это, с удвоенной силой дрались с врагом. Магистр подозвал к себе одного из фоктов и приказал, ударить по этим смельчакам с фланга. Фокт, довольный личным поручением магистра, решительно повел отряд, но что это, он даже не понял. Когда враг был почти рядом, он полетел куда-то вниз. Не успел вытащить ноги из стремени, как на него обрушилась чья-то лошадь, и пошло. Атака была сорвана. Кусая ногти, магистр наблюдал за боем. Видя, что в центре ничего не получается, Он решил бросить немецких рыцарей на главный королевский штандарт — краковскую хоруковь. Такого напора немецких рыцарей они выдержать не смогли. Королевский штандарт задрожал и был повергнут. Немцы запели победную песню. А напротив смолян врага вдруг не оказалось. Стоявших будто гранитный утес смолян рыцари стали обтекать. В поисках врага Василий оглянулся и увидел, что поляки убегают от тевтонцев. Другие, воскликнул Василий. «Помогнем гордым панам, а то им штанов не хватит!» Рассмеялись и воины. «Помогнем, великий князь!» Налетели вихрем смоляне, ударив в тыл тевтонцам. Те растерялись, забыв о победной песне. полки, увидев, что подошла помощь, вдохновились, развернулись и ударили по рыцарям, отбив свой штандарт. Такого магистр выдержать не мог. «Опять этот князь! Встал на моем пути!» — взревел он, вытаскивая меч, и повел отряд за собой. Он видел только этого князя — и они схватились, закованный в железо фон Юнгенген и неведомый ему весь израненный великий московский князь. Откуда взялись у князя силы? Но он, словно обретя второе дыхание, стал рубиться с рыцарем. Даже яркое солнце не могло затмить искры, летевшие от их мечей. На этот раз удар магистра был коварен. Князь с трудом отбил его, но меч был выбит из его рук. С каким наслаждением смотрел магистр на Василия, понимая, что смельчака ожидает смерть. Но недаром Василий прожил у татар в плену почти три года. Он научился у них на скаку подбирать с земли оружие. «Попалось князю под руку чья-то бельдюга», — усмехнулся магистр. «Вот это оружие!» и, не торопясь в предвкушении своей победы, двинулся на князя. Когда он приблизился и изготовился для смертельного удара, Василий поднял коня на дыбы и, вложив в удар оставшуюся силу, обрушил бельдюгу на голову коня. От такого удара тот упал, сбросив седока, магистр упал лицом вниз в самую жижу. Несколько рыцарей бросились ему на помощь. Но путь им преградили Иван, Андрей и ряд воинов. Пока они бились, магистр, не имея возможности подняться из-за тяжелой брони, позорно задохнулся в грязи. Узнав о гибели магистра, многие рыцари начали сдаваться. Часть побежала в укрепленный лагерь, надеясь там найти спасение. Но воодушевленные победой поляки и литовцы пошли на штурм и взяли лагерь. Им досталась богатая добыча, в том числе несколько вазов цепей, в которые они предполагали заковать разгромленных врагов. Поражение рыцарей было ужасным. Они оставили на поле боя великого магистра фон Юнгингена, маршала Валенрода, герцога фон Лихтенштейна великого казначея Томаса фон Маргейма, а также почти всех камтуров и фоктов. Среди пленных оказались и поляки, князья Конрад Олесницкий и Казимир Щицинский. Торжество победителей было полным. На другой день, когда победители немного пришли в себя, главнокомандующий великий литовский князь Витовт Решил сказать королю, кому они обязаны победы, и представить ему своего зятя. «Где смоленский князь?» — спросил у свита Витовт. «Немедленно приведите его ко мне». Несколько конных бросились его разыскивать и привели Лугвения. «Вот идиот!» — вырвалось у Витовта при взгляде на поляка, и он яростно стегнул коня. Но сколько он не искал Василия со своими людьми, словно провалился сквозь землю. Обида подобралась к городу Витовта. Он понимал, что теряет историческую возможность открыть не только королю, но и миру истинного победителя. «Где же его искать?» Он послал нескольких конных воинов в догонку, «но те вернулись ни с чем». А на королевском холме готовились праздновать победу, и король направил своих слуг с приказом пригласить победителя, но... Василий со своими людьми торопился домой. Полученные раны заставили его это делать. Он не хотел, чтобы его лечили на чужбине, не очень доверяя их лекарям. Справа и слева от него скакали Иван и Андрей, готовые в любую минуту прийти ему на помощь. Он и сейчас держался героем и даже пытался с ними говорить. На слова дальновидного Ивана Кошкина, который сказал, «Очень жаль, что мир не узнает истинную правду». Кому надо присудить победу? «Татары бежали?» — «Бежали», — отвечал он сам на свой вопрос. «Литовцы бежали?» — «Бежали». «Поляки бежали?» — «Бежали». «А кто стоял намертво?» «Московиты, и ты, великий князь, был нашим знаменем!» На что морщись Василий ответил, «Разве это важно? Важно то, что мы с вами разгромили и второго своего врага. Сколько столетий он не давал нам покоя?» «Много», — ответил всезнающий Иван. «То-то», — торжественно проговорил Василий, «избавив Русь от таких врагов, мы можем сказать, Что главное теперь наше объединение. При этом он схватился за левое плечо. — что больно? — сочувственно спросил Андрей. — Может, вернемся? Там поди лекарь есть. Вернуться князь Задонский поддержал Иван Андрея неплохо бы. Узнал бы их король-героя, может, добавил бы и Грюнвальдскую победу. Глаза его сияли от счастья. — Нет, — покачал головой Василий, да — дотерплю до дома. Там а у нас беда вокруг ходит. Иван понял, что со смертью сына у Василия появилась большая проблема. Кто займет княжеское кресло? Юрий? Не бери князь в голову, он родишь еще ты своего наследника. Ты брат в самой силе, да и Софьюшка не подкачает. И оба сопровождавших засмеялись. Улыбнулся и князь, но, посуровив, сказал, — Боюсь, малым он будет. — А на Москве ед не впервой. Скажи, сколько твоему ботяне было, когда он стал великим? — Да, — задумчиво ответил князь Задонский.